3 дня после дня Ч. Москва. Да знаю я, Дима, всё знаю. Иван не принимал меня почти неделю за то сейчас излучал полное добродушие, дружеское участие и радость от долгожданной встречи. Они просто идиоты. Это же надо получить такие дурацкие результаты и на полном серьёзе отрабатывать твои связи с Папуаской разведкой или 30половых контактов за ну, Ты насколько туда ездил? На 2 недели ездил. Они меня держали насильно и хотели сожрать, Иван захохотал. Но ну, если наши тебя не сожрали, то по пуласам это точно не под силу. Он подумал, что шутит, но на самом деле попал в самую точку. Так что мне не надо больше писать объяснений. Каких объяснений? Линцева выдрали как сидорову козу за то, что он к тебе прицепился с такими глупостями. «Ты у нас герой. Маяк-то твой сработал в лучшем виде. Утер ли нос американцам? Президент нами доволен. ГРУшников мы обошли. Ждем орденов, медалей, званий. Я вот уже назначен начальником отдела. И тебя будем поощрять. Только не скупитесь, ладно? Если премию, то хотя бы тысячу рублей, не меньше». Иван захохотал еще громче. «Молодец. Ты все шутишь, все подначиваешь». За это я тебя и люблю. Хочешь, выпьем по громулечке виски? У меня есть хороший. Спасибо. Лучше я в другой раз. Я привык к карахне. Это ещё что такое? Пиво. Они жуют всякие корни, кору, сплёвывают в чан, потом оно бродит. Неплохое пиво получается. Иван наконец перестал хохотать и скривился. В этот момент я и вышел из кабинета. «Две недели после дня Че. Москва. Давай еще по одной, дружище. Давай. Но надо вначале сказать тост. Как я понимаю, ты становишься специалистом по России и должен знать, что у нас не пьют молча. Мы сидим в комнате за разложенным по столь торжественному поводу столом тумбой. Первоначально я провел американца в уютную восьмиметровую кухоньку, где и принято принимать гостей». сама обычный и не похожий на другие страны России. Но Юджен Уолсо там не понравилось. Тесно и душно. Честно говоря, это я, только открыв дверь шёпотом попросил, чтобы ему не понравилось кухня. Говорит он с дружещи. На здоровье, с сильным акцентом говорит Юджен и громко хохочет. Да, мой английский гораздо лучше, чем его русский. Понимает он практически всё, а вот говорить так они научился. Вряд ли его назначат президентом в Москве. Скорее всего, предложение Ивана не имеет под собой никакой почвы. Впрочем, он всегда выдвигает самые неправдоподобные и примитивные версии. С чего ты взял, что я буду специалистом по России? Юджин переходит на английский. Мы не виделись 5 лет. За это время он набрал килограммов 10, раздался в плечах за материал, челюсти и взгляд потяжелели, черты красного лица ещё больше загрубели, глубже стали носогубные складки. Крупный нос всё так же смотрел влево. Пластическую операцию Юджен так и не сделал. "Но ты же приехал в Москву?" он усмехнулся. "Это не связано со специализацией. А с чем? С подготовкой экскурсоводов. Я открываю вторую бутылку русского стандарта, вновь наполняю хрустальные стопки. На белой скатерти квашеная капуста, солёные бычковые помидоры, маринованные грибочки, сало, огромная сковородочка с яичницей и жареной колбасой". Хорошо, сидим. Как и подобает двум старым товарищам, которые давно не видели друг друга. Правда, дружеское застолье это только видимость, камуфляж, скрывающий суть происходящего. На самом деле идёт операция двух разведок друг против друга. Я написал рапорт, испросив санкцию на эту встречу и получил её с указанием выяснить цель прибытия Волосова в Москву, проверить возможность переподготовки его по русской линии. Вдобавок, над кухонным столом установили высокочувствительный микрофон. Наверняка такой же рапорт написал и Юджин, и ему поставили аналогичную задачу. Сто процентов, что под пиджаком у него тоже есть микрофон. Но только от нас зависит, добросовестно выполнять указания руководства, либо просто получать удовольствие от общения и застолья. Мы можем с одинаковым успехом имитировать как дружескую пирушку, так и разведработу. «За дружбу!» — говорит Юджин, поднимая стопку. На мой вопрос он не ответил. «За дружбу!» Так же искренне говорю я. «Мы чокаемся». «Кстати, я навел справки. Никакой аварии вертолета на Сафари в зоне моей ответственности не было. Последние пятнадцать лет». Юджин смачно закусывает капустой и, внимательно чуть причурившись, смотрит мне в лицо. «Хорошо, что в комнате не догадались поставить микрофоны. Впрочем, тогда Юджин мог попроситься в ванную». Русские с уважением относятся к причудам за океанских гостей. Так что ты делал в Барсхане? Вместо ответа деликатно булькает очень холодная водка. За дружбу, за дружбу. Тонко звенит хрусталь. Если бы тосты воплощались в жизнь, то все были бы здоровы, красивы, богаты и сплошь дружили бы между собой, и вообще все негодяи на свете перевелись бы, остались только исключительно благородные и порядочные люди. Водка это и есть русская национальная идея, спрашивает Юджен. Он мажет ломтик сала злющей русской горчицей и отправляет в рот и блаженно улыбается. Мне она нравится. Водка, сало или идея? Всё вместе. О, Юджен, огромные кисти, широкие запястья, мощные пальцы. Наверное, он гораздо сильнее аристократичного Дмитрия Полянского. Но это я его спас, а не он меня. Конечно, он меня тоже спас, но по-другому, не рискуя своей шкурой. Я тоже цепляю в сало. Да уж. Это не виски с орешками, который по одиночке каждый потягивает в своём полутёмном углу. Водка требует света, весёлой компании, хорошей закуски, душевного откровенного разговора. Переезжай к нам, дружище. Он оглушительно хохочет. Лучше ты к нам. Я лично обеспечу тебя водкой и всем, что необходимо для твоей загадочной русской души. Я тоже смеюсь, хотя и не так громко. Увы, Юджин, того, что нужно моей душе, у вас нет. В телевизоре очередная дурацкая реклама сменилась выпуском новостей. Мы перестали смеяться. Официально одетый диктор строгим голосом зачитал официальный текст. В соответствии с планом, заранее доведенным до заинтересованных государств... В Атлантическом океане российским подводным ракетоносцем произведён запуск баллистической ракеты нового поколения, которая достигла заданного района и поразила цель. По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, военно-космический аппарат США пытался сорвать этот запуск, но безуспешно. Министерство иностранных дел РФ обратилось в Совет безопасности ООН с предложением заслушать США по факту грубого нарушения норм международного права. Но куда важнее другое. Успешный запуск наглядно продемонстрировал бессмысленность развёртывания американской программы Звёздных войн, на которую затрачиваются миллиарды долларов налогоплательщиков. Мы с Юдженном переглянулись. Снова ухудшение отношений, сказал он. Хорошо, что к нам это не имеет отношения. Да, хорошо, подтвердил я, разливая остатки водки. Давай за дружбу. Давай. Но могучая рука американца остановилась На полпути и стопка повисла в воздухе. В Атлантике, значит. Ты мне так и не сказал, что делал в Барсхане, дружище. Юджин Уоллес мгновенно вынырнул из алкогольного тумана. Маленькие, глубоко посаженные глаза с красными прожилками смотрели совершенно трезво и подозрительно. Это был тяжёлый и не очень дружественный взгляд. Он перестал улыбаться, лицо стало угрюмым. Расслабься, дружище. Ты следишь за давлением? Кажется, оно у тебя повышенное. Да, немного. Так что ты делал в зоне моей ответственности? В его глазах отражался раскрашенный охрой идол, названный его именем. У меня похолодело под ложечкой. Сейчас огромную роль играло каждое слово, да что там слово, взгляд, жест, интонация, тон. Если его подозрения не развеются, то в посёлке племени гвамов вдруг появится странствующий проповедник или ещё один миссионер или просто путешественник, неважно кто. Просто через день другой всё племя вымрет от неизвестной болезни или от озачёрённого яда, а деревянный тотем сгорит вместе с начинкой. Или опять прилетят самолёты, которые на этот раз отбомбят точнее. пьяненький, а потом беспечный Дмитрий Полянский добродушно улыбнулся. Выведываешь военные тайны? Ладно, мы же друзья, не только баш на баш. Я рассказываю, что делал в Борскане, а ты говоришь, зачем приехал в Москву? Идёт. Идёт. Юджин не улыбнулся в ответ. Напротив, он был очень серьёзен. Тогда давай вначале выпьем. Ну, что застыл? Что с тобой происходит, дружище? Да нет, всё нормально. Мы выпили в очередной раз, но уже по-другому. Не так естественно, как 10 минут назад, не так душевно, что ли. "Ну?" требовательно спросил Юджен, он не шутил. "Что?" ну, небрежно махнул рукой Полянский. "Мы перебазируемся. Я присматривал место для ангольской базы. Вот тебе и все секреты". "Что вы выходите из Анголы, я знаю", медленно, как бы взвешивая услышанное, сказал Олес, внимательно всматриваясь в моё лицо. открытое лицо честного и порядочного человека, которому можно верить, к тому же изрядно выпившего, утратившего бдительность и потерявшего способность хранить секреты. Да и от кого их хранить, от друга Юджина? Давай, дружище, теперь ты выкладывай, зачем приехал в Москву. Юджин Валис поднял опустошённую бутылку, наклонил, потряс, с сожалением цокнул языком. Угрюмость исчезла. Глаза вновь подёрнулись дымкой опьянения. Он мне поверил. Меня перебрасывают в Европу. Предлагали два города: Париж и Москву на выбор. У вас я никогда не был. Вот и приехал, посмотрел и выбрал. Выбрал, дружище. Не обижайся, я не хотел затронуть твои патриотические чувства. Есть ещё водка. Конечно, дружище, водка у нас всегда есть. За пару часов мы почти проговорили третью бутылку. Где у тебя и свече печь? Внезапно спросил Юджен, поднимая тарелку с недоеденным желтком. Я хочу подогреть Зачем, дружище? Сейчас свежую яичницу за шкварём не надо возиться, мне вполне хватит этого. Как скажешь. Нетвёрдым шагом мы прошли на кухню. Американец поставил яичницу в микроволновку, сам включил её. Раздался привычный гул, тарелка начала вращаться. Внимательно глядя мне в глаза, Юджен извлёк из внутреннего кармана компактный цифровой диктофон и, улыбаясь, положил его сверху. Молодец. Флешка размагнитится, а ЦРУшное начальство подумает, что хитрые русские установили в двери магнитную рамку и стерли запись. Потом мы вернулись к столу, выпили по очередной рюмке, обнялись и расцеловались. Казалось, прежние, доверительные и откровенные отношения двух друзей восстановились полностью. — Слышь, дружище, а как тебя зовут по-настоящему? — внезапно спросил мой американский друг. И все испортил, погрузив нас в обычную атмосферу изощренной лжи. «Меня? Сережа? Ты же знаешь, а тебя?» «А меня Юджин? Забыл, что ли?» Он захохотал, и я тоже. Потом налил по последней. «А теперь скажи, дружище», — совершенно пьяным голосом пробубнил Юджин, «тогда в Берлине ты воспользовался моей болтливостью». «А как ты думаешь?» — вопросом на вопрос ответил я. Наступило долгое молчание. «Слышно было только тяжелое дыхание Юджина». Скотина ты, Серёжа, хитрая скотина, наконец сказал он. И я тоже скотина, но мы в этом не виноваты. Работа такая. Пожалуй, он был прав.